Глава одиннадцатая. Избушка на курьих ножках. Что же, делать нечего. Пошли наши герои налево, к Бабиге. Дорога уже проложена, чего б не идти. Все-таки не по сугробам и чищобам шарахтся. Довольно быстро Иван с волком вышли на лесную опушку и услышали громкое чавканье. Перед ними... Простиралась хорошо утоптанная снежная полянка, усыпанная доспехами и оружием. Шлемами, копьями, щитами, луками и стрелами. А над всем этим возвышалась деревянная избушка на курьих ножках. Вот она почуяла шаги и легко развернулась к чужакам, продолжая что-то с удовольствием пережевывать. «И тут как подавится!» «Так и выплюнуло к ногам наших героев шлем рыцарский, на круглый бочонок похожий, только с рогами на макушке». «Ничего себе!» — прошептал Иван и попятился. А, ага", просипел волк севшим голосом. Избушка выжидала. «Ну, а что делать?» — пожал плечами Иван. «Пошли, расскажем все Еге и попросим клубочек». Иван сделал несколько шагов к избушке, но волк остановил его. «Вот простота!» — зашипел он, хватая парня за полушубок. «Ты что, сказок не читал?» «Ну, инструкцию к огнетушителю читал», — уклончиво протянул Иван. «А что?» «Ничего», — закатил глаза волк. «Нельзя с ней по-честному!» В этот момент избушка наклонилась. Со скрипом отворилась дверь, и из нее вылетела в ступе яга. Дорогу себе она прокладывала метлой. Страшная, лохматая, но с длинной к подбородку заебается. Бородавка на носу вперед торчит. Из-под косматых бровей злые глаза смотрят. Налетела она на Ивана, схватила костлявой рукой. И только собралась измять и стоптать, Как волк закричал. «Что я вижу? Какая невероятно красивая сказочная жительница! Стойте, стойте, ничего не говорите, мы сами угадаем, как вас зовут!» Волк изобразил задумчивость. «Вы?» «Аленушка!» Опешившая яга на мгновение отпустила Ивана, и тот попытался сбежать. Но ведьма снова схватила его цепкими пальцами и игриво взглянула на волка. «Нет!» хихикнула ведьма. «Спящая красавица!» — галантно спросил волк и сам себя перебил. «Нет, глупость, тогда бы вы спали!» У него за спиной вдруг появилась избушка. Она подняла огромную лапищу, чтобы растоптать незваного гостя. Волк отпрыгнул. Надо было торопиться. «Варвара краса — длинная коса!» — пытался выиграть время волк. «А где коса?» «Вот коса!» — радостно воскликнул Ига. Она стукнула своими тёлкой о землю, и она тут же превратилась в ручную косу для скашивания травы, ну и еще много для чего. Бросив Ивана, Ега побежала на волка. Тот вжал голову в плечи и затараторил. «Нет, я не это имел ве... Мария Искусница, да?» Коса угрожающе нависла над ним. «Просто вылитая!» — воскликнул волк. Ега замерла. «Кто Искусница?» «Она?» Иван быстро-быстро закивал и, не в силах сдержать стук зубов, выдавил. «Да! Да нет!» Смущенно отмахнулась лесная ведьма и обратила зловещий инструмент обратно в метлу. «Я бабъяга!» Тут на волка с Иваном бросилась избушка. Уже распахнула порог, которым до этого рыцарские доспехи перемалывала. Но по избушке вдруг ударила метла. Но, но, продолжай — разрешила яга. «Баба-яга!» — притворно ахнул волк. «Нет, я не верю. Вы девушка-яга. В крайнем случае, женщина-яга. Но баба — это не про вас. Вам сколько лет?» «Триста пятьдесят!» — признался яга. Она была не из тех, кто скрывает возраст. «Прекратите нас разыгрывать!» — замахал лапами волк. «Максимум сто семьдесят, ну двести десять!» Яга залилась краской... и томно прикрыла глаза. «Ой, э, ну вы скажете!» А Волк взялся рассуждать. «Но, к сожалению, так не будет вечно. Да, да, да. Еще сто, ну, двести лет, и все! Уже не будете в такой потрясающей форме!» Яга нахмурилась. Разговор перестал ей нравиться. Волк заметил это и торопливо продолжил, пуская в ход все свое обаяние. «Что же делать?» — спросите вы меня. «Ну-ка, спросите меня!» Что же делать? машинально повторила Ига. А вот что! Воскликнул волк и движением фокусника достал из-за спины шкатулочку. Из нее вдруг парилась музыка, а крышечка откинулась, демонстрируя много-много отделений с румянами, помадами и прочими милыми женскому сердцу штучками. Косметика лесные прелести, и ваша вторая молодость станет первой. «Натуральный продукт, без добавок и консервантов. Желаете приобрести?» «Ой, да! Хочу-хочу!» — закивала Ега. Ну какой женщине не захочется стать красивее и моложе одним взмахом кисточки?» Она потянула костлявые пальцы к чудесной шкатулке. Но волк тут же ее захлопнул. Ведьма расплылась в улыбке. «Только вот мне утром пенсию принесут, и я у вас все куплю. Утром, а?» А вы пока заночуйте у меня. Она свистнула избушки, та со страшным скрежетом наклонилась, распахивая дверь. Не сказать, чтобы это было очень гостеприимное зрелище. Не, ну до утра мы ждать не можем, заявил волк, стараясь не показывать страха. Нет, не можем, подтвердил Иван. Он совершенно не понимал, что задумал Волка и просто совсем соглашался. Ну а как же тогда? Расстроилась Ига. Что же делать-то? Волк лучезарно улыбнулся. Его уловку удалась. Ига попалась. Эх, ладно, так и быть, заговорил он. Мы могли бы с вами обменяться. Давайте! Оживился Сига. А на что? Волк ответил ведьми галантный поклон. Мы меняем этот замечательный набор косметики и пригласительный билет на вечеринку для тех, кому за триста, на. Он сделал паузу. «На!» Ега затаила дыхание от нетерпения. «На!» Еще немного потянул волк. «Волшебный клубок!» «Всего-то!» Облегченно выдохнул яга. Волк осклабился. «По рукам!» «По рукам!» «По рукам, по рукам по рукам красоти! Захохотала Ега, вынимая из кармана золотой клубочек. Избушка у нее за спиной недовольно заурчала, но Ега ее... Приструнило. Клубок перекочевал в лапу волка, шкатулочка, в руки — еге. И вот уже все, чрезвычайно довольные друг другом, разошлись в разные стороны. «Учись, жених», — хмыкнул волк, отдавая клубок Ивану. «Что же, полдела сделано».